Глава 24. Разведка боем. Итак, я нашел то, что искал. Или будет вернее сказать, что я нашел что-то ненормальное. Но с учетом того, что именно что-то ненормальное искал, получается, что искомое найдено. Осталось придумать, что с этим делать. Я кратко осмотрелся влево-вправо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 и отпрыгнул назад, заранее сжавшись в ожидании яичницы. Однажды мне уже пришлось дельфирять со склона, потом три дня ходил по ковбойски, расставив ноги рогаткой. Но в этот раз все было намного проще. Я даже ничего не почувствовал. Световая веревка обхватила меня плотно, как стропы плотной обвязки, и никакого дискомфорта я не почувствовал. Мало того, я даже забыл стравливать веревку в ожидании боли,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 я сменил плоскость отправив его по широкой дуге перед собой словно огромной косой махнул световой клинок растек ло пополам одного за другим и они и в воздухе клочьями черного дыма что ж это было нетрудно если так пойдет и дальше но дальше так не пошло на следующем перекрестке ко мне устремились уже пять лоа три с одной стороны два с другой причем на этот раз я даже не увидел их висящими в воздухе в мое поле зрения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 Скользнул по стене, оставляя на ней узкую, тускло светящуюся полоску. Я бежал вперед, размахивая ножом на веревке, как прощой, описывая вокруг себя пятиметровый круг безопасности. Лоу натыкались на сияющую карусель и таяли, таяли клочьями черного тумана, освобождая мне дорогу, пока наконец впереди не показались столбики СБ. Добрался. все же добрался. Я ломанулся к столбикам, что осталось сил, на ходу одной рукой, крутя нож, а другой доставая энкодер.